171. -е. Август 11. -е. «Сын мой, можно ли считать какое-либо явление внешнего порядка столь прочным, чтобы на нем утверждаться? непоколебимо только лестница иерархии. За нее, ухватившись, только и можно держаться на бурной поверхности внешних явлений. Все течет еще, утверждал это Гераклит» и сам человек — только процесс, происходящих в нем изменений. Процесс этот идет автоматически и стихийно до тех пор, пока сам человек не возьмет в свои руки руль от ладьи своего духа, и тогда можно ей управлять. Проекция мысли в будущее является бою те якоря дальнего плавания, пользуясь которыми ладью дух можно устремлять к желаемым достижениям. Думая о будущих достижениях, утверждаем корни их в настоящем и усиливаем их, если они уже есть. В будущем все достижимо. Это следует твердо запомнить, а также и то, что мысли творят. Есть мечты праздные, не ведущие ни к чему, и есть мечты творческие, осуществляющие проектируемые будущее. В них мысль творит. Если упорно, настойчиво и ритмически думать о чем-то, зная творящую мощь мысли, задуманное осуществится. Но для этого требуется согласованность мыслей и действий. Согласованность есть гармоническое объединение всех центров человеческого микрокосма, уявляемые в действии. Все энергии человека устремлены тогда по одному руслу, сосредоточиваясь как бы в одном фокусе приложения. Дом, разделенный в себе, не устоит против вихри. Обычное сознание представляет собой сферу явления энергии, действующих в различных и часто противоположных направлениях, нейтрализуя при этом друг друга. Мысли, взаимно нейтрализующие друг друга, бессильны, бесцельны и бесплодны. Это особенно ярко проявляется при самовнушении. Можно лечить себя самовнушением, можно усиливать процесс дыхания. Но все попытки плодов не дадут, если мысли мешают друг другу. Монолитность мышления достижима. Мысль можно породить, и мысль можно убить. Надо лишь твердо усвоить, что мысль управляется волей, что человек господин своих мыслей, и что мысли вторгаются в сознание – Только тогда, когда человек вольный или невольный, допускает, и если сад сознания зарастает сырниками или ядовитыми растениями, кто в том виноват? Вора, разбойник или бродягу в дом себе не допустят, но допускают самые недопустимые мысли и чувства. Удивляясь, откуда в сознании яд, отравляющий тело и душу? Жилье подметается и моется пол. Уборка сознания тоже необходима, и притом ежедневно. От бродяг охраняется дом, также и сознание от мыслей бродячих. Для этого нужен над мыслью контроль. Столько нужно достигнуть, что всего невозможно вместить. Невозможно вместить в настоящем, но в будущем можно. Все невозможное для достижения сегодня переносится в будущее и прочно утверждается в нем, ярко, четко, красочно, твердо, уверенно, с пониманием полным и верою в творческую мощь мысли. Что же и кто же может помешать ясно представить себя достигшим и утвердившим в этом будущем желаемое качество духа? Если мысли об этом питать и укреплять их ритмично, желаемое достигнуто будет, рано или поздно, здесь или там, где каждая мысль дает свои всходы? Вдвигая факт в будущее определяемого ценности, также и с качествами духа или с его недостатками, многое мыслей можно создать и много разрушить. Ведь каждому действию человека предшествует мысль. «Мысль соблюдите, если хотите дойти».